глава 24 Скрывшись за спасительными дверями дамской комнаты, я прижимаю руки к горячим щекам. Этот короткий разговор с ритой выбил меня из душевного равновесия. Ее слова о моей первой беременности задели сильнее, чем я думала. Вот поэтому Надя считает родной бабушкой Нину владимировну, которая помогает мне ее воспитывать почти с рождения, а не мою родную мать. Не виделись почти шесть лет, и еще бы столько не встречались. К чему это было? Они с Артемом общаются? Я припоминаю, что в нашу первую встречу, когда он приехал к казино Давида, Артем спрашивал, не урит ли я нашла его номер телефона. Получается, они продолжали общение без меня. А я наивная полагала, что наша веселая семейка распалась после смерти дяди Сережи и моего исчезновения из дома». Я долго мою руки под холодной водой, несколько раз промокаю глаза бумажным полотенцем, а затем долго и старательно вывожу контур губ, оттягиваю момент возвращения в ресторан. За дверью меня поджидает невозмутимый водитель Артема. Он молча сопровождает меня в зал, идя чуть впереди. Оказывается, все уже заняли свои места за столами. Мое, конечно, рядом с Артемом. Я присаживаюсь, приклеив к губам вежливую улыбку. За нашим столом сидит еще несколько человек, с которыми Артем ведет тихую беседу, казалось бы, не замечая моего возвращения. Он сегодня очень хорошо выглядит. Когда Николаев говорит, все его внимательно слушают, не перебивая. Он уважаем, богат и к его мнению прислушиваются. Чувствуется, что он не просто так зашел на эту тусовку толстосумов. Несмотря на свой возраст, он имеет здесь определенный вес и влияние. Статный взрослый мужчина, он больше не тот мальчик, каким оставался в моей памяти долгие годы. Не тот, кто украл мой первый поцелуй на вечеринке, посвященный Новому году, в доме наших родителей. Мое сердце сжимается в тоске по тому времени. Сколько воды утекло, сколько всего было в наших жизнях до и после. Мы были когда-то самыми родными людьми, а теперь едва ли знакомы. Я тяжело вздыхаю и тянусь к бокалу с водой который для меня любезно наполнил официант. Рита сидит через несколько столов от нас и, встретившись со мной взглядом, приподнимает свой бокал с шампанским. Она мне омерзительна. Не знаю, как мне хватает выдержки не скривиться в ответ на ее действия. Артем, я трогаю мужчину за колено, пытаясь обратить на себя его внимание. Николаев вопросительно поднимает брови, сосредоточенно печатая что-то в своем смартфоне. Я бы хотела поехать домой. В конце мой голос понижается до шёпота. Что-то мне нехорошо. Ты что-нибудь съела? Артём мажет взглядом по моей тарелке, на которой я уже полчаса раскидываю листья от салата. Конечно. Не надо лгать. Закажи себе всё, что хочешь. Мне нужно решить ещё несколько вопросов, и тогда поедем. Николаев поднимает руку, подзывая к нам официанта. Домой? Решаю уточнить на всякий случай, игнорируя появившееся у меня перед глазами меню. Артем отрицательно качает головой, возвращаясь к столь важной для него беседе. Я ощущаю себя пустым местом. Мои желания не учитываются, меня не слушают и не замечают. Я просто вещь, сама себя отдавшая во временное пользование этому человеку. Нужно, кстати, уточнить, как долго будет длиться наш договор и будут ли у меня выходные. Сейчас я бы с радостью воспользовалась ими. Оставшуюся часть ужина я откровенно скучаю. Даже подумываю достать телефон и проверить, как там моя ферма. Растёт ли кукуруза, не проголодалась ли коза. Есть мне не хочется, но я пью много воды, поэтому спустя какое-то время поднимаюсь из-за стола. Артём тут же оборачивается ко мне, хватает за руку. Не грубо, но довольно требовательно. Кровь моментально вскипает. «Ты куда?» Наклоняюсь к его уху и, задев губами мочку, озвучиваю цель моего ближнего путешествия. Я быстро. Артем кивает. Когда я отстраняюсь, еще раз проделываю опасный фокус, задевая губами линию его подбородка. С мстительным удовольствием замечаю, как дергается его кадык. Не стоит его дразнить, но больно поганое у меня сейчас настроение. Хочется его немного поднять. Пока иду между столиками, чувствую на себе взгляд Артема. Надеюсь, мне удастся поднять и кое-что еще в этом зале. Видимо, за моими перемещениями следит не только Артем. Как только, сделав все свои дела, я выхожу из кабинки и двигаюсь к крану, чтобы помыть руки, в зеркале натыкаюсь взглядом на свою мать. Мое сердце в очередной раз за вечер ухает вниз. Воровато оглядываюсь по сторонам, Рядом никого нет, мы совершенно одни в тесном помещении, предназначенном исключительно для женщин. Не в моих правилах паниковать перед опасностью, поэтому, выпрямив спину, подхожу к раковине и становлюсь плечом к плечу с женщиной, которая меня родила. «Преследуешь меня?» – спрашиваю я. Рита заканчивает показательно пудрить свое идеальное лицо и поворачивается ко мне. Я хочу отступить от нее на пару шагов, увеличить пространство между нами, но понимаю, как это будет выглядеть со стороны, поэтому продолжаю по третьему разу медленно намыливать руки. — И не думала, милая, — приторно-сладко улыбается моя мать, — не ожидала тебя здесь увидеть. Это женский туалет. Ты понимаешь, о чем я. Столько лет сидеть в подвалах казино и, наконец-то, выйти в люди... Как тебе дневной свет еще не забыла, как он выглядит? Что ты такое говоришь? Я хмурюсь и не обращаю внимания, что брызги воды летят мне прямо на платье. Знаешь, я удивлена, что в итоге, когда у тебя возникли проблемы на работе, ты решила вспомнить о существовании Николаева, а не меня. От улыбки Риты меня начинает натуральным образом тошнить. Что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты пришла ко мне, дочь? «Так это ты!» Я теряюсь и впервые за долгое время не могу найти подходящих слов. В моей голове начинает складываться своеобразный пазл, в котором долгое время не было нужных деталей. Моя работа у Давида и моя мать как-то связаны. Я давно это подозревала, но не могла найти точек соприкосновения. А сейчас ее слова неумолимым образом подталкивают меня к нужным выводам. Думаешь, я бы так надолго оставила тебя без присмотра, зная любовь моей девочки к неприятностям? Что тебе нужно? Наконец мне удается взять себя в руки и смело посмотреть в глаза этой ядовитой змее. Ты уберешься от Артема как можно дальше, иначе он узнает твой маленький секрет. Мороз расползается по коже длинными щупальцами, сковывая мое сердце страхом. Она знает. Она знает о том, что у меня есть Надя. «Зачем тебе это?» Рита неопределенно пожимает плечами. Она не собирается рассказывать мне свои мотивы. А я, возможно, и не хочу их знать. «Я предупредила».